Глава 67. Я знал, что рано или поздно это случится. Но не ожидал, что так скоро. Еще и в самый неподходящий момент у меня не было возможности подготовиться и принять меры, отец застал врасплох. И, кажется, я знаю, кого нужно благодарить за такой подарок. Господин Вейн не собирался сдаваться и уступать мне женщину, на которую положил глаз. Лилия. Не знаю, что на меня нашло. Но там, в пещере, я понял, к демонам и людям все предрассудки. Я хочу быть с ней всегда. Полукровка? Смеска неизвестных рас, которую никогда не примет мой клан. Плевать. Рядом с ней я чувствую себя живым. Рядом с ней я знаю, что мне прикроют спину и не предадут. Рядом с ней я думаю о детях и не боюсь того, что они не родятся магами. Не в магии счастья, в конце концов. Но я не ожидал отца так скоро. Не ожидал и поэтому оказался не готов к удару. Он притащил ко мне в кабинет мать. Притащил грубо, безжалостно дергая за тонкую руку, не обращая внимания, что мама с трудом поспевает за его размашистыми быстрыми шагами в своих домашних туфельках и узком по эльфийскому обычаю платья. «Ты совсем потерял всякий стыд и совесть!» С порога зашипел глава клана, не глядя ни на моего помощника, ни на то, что дверь в приемную осталась полуоткрытой. «Ты!» — Ублюдок! Я всегда знал, что тебя надо было удавить во младенчестве, но тогда еще был глупо влюблен в твою мать и пошел у нее на поводу! Я промолчал. Сейчас главное было выиграть время, но инстинктивно за руку притянул к себе Лилию, молчаливо наблюдавшую за происходящим. Этот жест не был ошибкой с моей стороны, но появившийся в дверях Вейн, Весьма удовлетворенно усмехнулся, когда отец окончательно потерял голову от ярости и прорычал. — Никогда сын главы клана перворожденных не запятнает себя публичной связью с нечистокровкой! Никогда! Слышишь? Выбирай! Или ты сейчас же отошлешь эту «прочь!» И клянешься больше никогда, даже не заговаривать с недостойной забытию имя и жениться на избранной невесте, или Ты больше не наследник! И ты знаешь, что это значит для нее? Даже в ярости отец не опустился до вульгарного точка пальцем и лишь бросил в сторону матери испепеляющий взгляд. Сердце пропустило удар. Меня поставили перед самым жестоким выбором на свете любимая женщина. «Или мать. И я...» «Лим!» — раздался вдруг в кабинете тихий женский голос, и я резко вскинул голову. Мама смотрела на меня и улыбалась, хотя губы ее дрожали. «Не думай обо мне. Я давно готова принять на себя твое проклятие. Не позволяй ему разрушить и твою жизнь. Не слушай его. Стань свободным!» «Замолчи!» Отец резко оттолкнул свою первую жену, и лицо его исказилось от ярости. «Ты такая же тварь! Ты сдохнешь с голоду, и мое проклятие не позволит этому отщепенцу подать тебе даже корку хлеба, не говоря уже о том, чтобы забрать в свой дом! А я выкину тебя на улицу, там тебя живо подхватят первые же попавшееся отрелье, и тебе повезет, если ты умрешь быстро! Так что высокий лес и алтарь жрецов — это все, чего ты можешь еще желать от этой жизни!» «Никто в этом городе не пустит тебя на порог! Все узнают о проклятии!» Он снова обернулся ко мне и прожег взглядом сначала Лилию, а потом и меня самого. «Она умрет еще до новой луны, и это будет на твоей совести!» уже внешне спокойно произнес он. «Да вы рехнулись тут все, что ли?» вдруг громко сказала Лилия и сбросила мою руку со своей талии. «Что за представление вы тут устроили? Взрослые люди, здоровенные мужики, а ведете себя как... смотреть противно!» Тут она повернулась к тихой тенью присутствующему Вейну и прищурилась. «Это было не спортивно, господин вампир. Вы много потеряли в моих глазах». Вейн явно хотел что-то ответить, но тут опомнился отец, и меня накрыло неизбежностью. «Проклинаю кровь твою и чрево, породившее тебя! Отныне ты больше не мой сын!» С явным злорадным удовольствием объявил он, и знак головы на его шее вспыхнул магическим огнем. Развернулся и вышел. Вейн едва успел отскочить с пути. А моя мать исчезла. Я ее больше не видел. Я знал, что она здесь, но больше не мог ни приблизиться, ни коснуться ее, ни помочь, даже заговорить. «Дурдом на выезде», — констатировала Лилия и погладила меня по плечу, заглянув в глаза. «Хрен ему, козлу неприятному, уж прости мое простонародное желание высказаться. Никто не пустит бедную девочку на порог, да? Как бы не так. Если она не нужна больше в доме эльфов, значит, нужна мне». Лилия шагнула мимо остолбеневшего меня в сторону двери и быстро обняла пустоту. «Не плачь и не бойся, маленькая», — сказала она быстро. Чушь какая, пришел, поорал, ушел. Плевать нам на проклятие. Тоже мне. Настоящих проклятий он не видел. Пойдем домой. Нас там бабушка ждет, она ворчливая, но добрая, и двое несносных мальчишек. Ну и третий сам придет, если захочет. Она оглянулась на меня и удивленно приподняла бровь. А я стоял, натурально открыв рот. Мама, она снова стала для меня видима. Ровно с того момента, как эта невозможная женщина обняла ее и пригласила в свой дом. Бывшая первая госпожа эльфийского дома выглядела не менее ошарашенной, чем я. Мама была совершенно растеряна и смотрела на Лилию испуганно. Потом оглянулась на меня, ее глаза расширились. Она тоже смогла меня увидеть, хотя еще минуту назад произнесенное проклятие навсегда отрезало нас друг от друга. Я думал, что навсегда. Она протянула мне дрожащую руку, и я шагнул навстречу, сжал ее пальцы, замер а потом просто изо всех сил обнял, как когда-то в далеком детстве. Если и были слезы на моём лице, то они спрятались в густых, светлых волосах хрупкой эльфийки. Не знаю, сколько мы так стояли, но, видимо, долго, потому что Лилия осторожно потрогала меня за плечо и своим обычным, спокойным и самую малость ироничным тоном заметила. «Господин начальник стражи, отпустите уже ребенка, вы ее задушите». «И вообще, нам пора домой». Девочка устала, перенервничала и явно бог знает, сколько времени не ела нормально. Вон, уже почти прозрачная. «Я...» да — договорить она мне не позволила. «А у вас еще дела?» «С господином помощником?» «Потом с господином вампиром?» Лилия смешно наморщила нос и чуть повела плечом в сторону Вейна, уже давно устроившегося в свободном кресле с самым непроницаемым видом. Словно маску надел. И это яснее Ясного говорило о чувствах, одолевающих моего соперника. «Захотите? Навестите нас вечером, а мы пошли. У меня там семья вообще-то, который день, без присмотра, и волнуется». «Я сейчас вам экипаж вызову. Куда вы босиком по улицам?» Понимая, что проиграл, улыбнулся я. «Приятно, оказывается, иногда проигрывать такому противнику, не знал». «Да и дошла бы, не развалилась, что тут идти?» — отмахнулась Лилия, но посмотрела на маму, которая, кажется, все еще не пришла в себя до конца и вздохнула. «Ладно, вызывайте». Когда через несколько минут они ушли в сопровождении Флесса, я еще успел услышать, как Лилия спрашивает у матери. «Детка, как тебя зовут? А то неудобно, жить будем вместе, а еще толком не познакомились. Я Лилия». И тихий смех матери. Я так много лет его не слышал, а тут и правда смешно. Моя женщина, похоже, не поняла, кем приходится мне эта тоненькая и действительно очень юная на вид эльфийка. За кого она ее приняла? За сестру? Дочь? Мы ведь похожи внешне? Шаги стихли, и я резко обернулся к еще одному гостю, непрошенному. Вампир встал с кресла и тоже явно собирался отправиться в Освояси, возможно, следом за экипажем. «А вас, господин Ринкорван, я попрошу остаться». Зеркальная дверца шкафа в котором хранились кристаллы с записями старых дел и заметками, отразила мою весьма неприятную улыбку. Мрм ⁇ Удовлетворенно сказала тишина, всю эту невозможную сцену просидевшая тише мыши на шкафу.